Прокрадывается духовное начало, и впрямь создается впечатление, что с каждым годом это празднование становится все более и более религиозным, и ты начинаешь жаждать возврата к коммерческим ценностям, желать, чтобы этой поре вернули часть ее былой меркантильности. Существует рассказ о том, как святой Августин склонил короля Англии к обращению в христианскую веру сидя с ним в огромном зале на рождественском перу. Думаю, если бы происходившее не назвали рождественским пиром, то назвали бы святочной попойкой. Короче говоря, дело было в разгар зимы. Вот что самое главное. Как оно водилось в те времена, еще до изобретения сдвижных дверей на магнитных защелках, вечеринка была устроена с размахом. Огромное пламя потрескивало окутовое бревно. Огромное бревно потрескивало, окутанное пламенем. В общем, оба они потрескивали в камине. Все веселились и бражничали. Вентиляцию обеспечивали две дыры, пробитые в стенах под противоположными краями высокого потолка. И вдруг, внезапно, как теперь принято выражаться, в одну из этих дыр влетела птица, попорхала немного по залу и вылетела в другую. И король... Назовем его Бодлериком, потому что как его звали на самом деле, я не знаю. А волочь мою громоздкое Тулова на второй этаж, чтобы выяснить это, ни малейшего желания не имею. Да, так вот, король Бодлерик, бывший немного философом, обратился к своему облаченному в чужеземную мантию и окруженному чужеземным сиянием гостю со следующими мудрыми словами «Возри». О мой облаченный в чужеземную мантию, окруженный чужеземным сиянием, гость! Не схоже ли и наша жизнь с жизнью сей бедной птицы? Из мрака и воющей пустоты приходим мы, Внезапно вернутые в мир красок, тепла и света, Музыки, радости и веселья, И помахиваем недолгое время озадаченными крылами нашими. Но лишь за тем, чтобы снова кануть, Вечный холод и мрак. «Совсем неплохая, — я бы сказала налоги. — Сделала бы честь и самому Джонатану Миллеру. Однако Августин и слышать ничего такого не желал. Нет, нет, сир, сеньор, ваше величество, — возразил он. — Все как раз наоборот. Жизнь наша — лишь темный переход через сияющий поток, который есть Божья любовь. Тому же, кто познал Бога, в ней открыто окно в рай». И тупоумный король, вместо того, чтобы велеть глупому старику Августину не нести подобную дребедень, а принять еще один мех дикого меда, да полюбоваться еще одной дикой пляской, возрадовался этим его словам и отдал себя в объятия церкви со всеми ее христианскими приколами. И с тех пор на стране нашей и на каждом ее Рождестве лежит проклятие. Ибо с того несчастного дня мир со всеми его красками, теплом и светом обратился в место, где мы обязаны посылать Богу раболепные, благодарственные открытки, пока не помрем. Подобно малым детям, распростершимся у ног всемогущего Деда Мороза, мы не способны принимать дары этого мира без ощущения вины, без стыда, ужаса и заикающейся благодарности. И теперь я скажу вам так. Шел бы он.